разлука на заре туманной юности всей душой любил я милую был у ней в глазах небесный свет на лице горел любви огонь что пред ней ты утро майское ты дуброва мать зеленая Степь трава, парча шелковая, Заря вечер, ночь волшебница. Хороши вы, когда нет ее, Когда с вами делишь грусть свою, А при ней вас хоть бы и не было, С ней зима-весна, ночь ясный день. Не забыть мне, как в последний раз Я сказал ей, Прости, милая, так знать Бог велел. Расстанемся, но когда-нибудь увидимся. Вмиг как огнём лицо всё вспыхнуло, Белым снегом перекрылося, И, рыдая, как безумная, На груди моей повиснуло. Не ходи, постой! Дай время мне задушить грусть, Печаль выплакать. На тебя, на ясно сокола, Занялся дух, слово замерло. 1840 год